«Валерия. Мой муж как-то сказал мне, есть люди, которые живут и живут, а ты не можешь без трагедии и катастроф. Ты прямо притягиваешь их». Я тогда обиделась и расстроилась. Это называется «быть роковой женщиной». Возможно, кому-то это льстит. Наверное, я и в бизнес ушла, чтобы покончить с этим, оседлать судьбу, справиться с собой, своим характером, своими чувствами, которые когда-то властвовали. Справилась. Время я отпустила себя на одни только сутки. Сейчас на одни, потом на другие. Плата оказалась велика, на этот раз так велика, как никогда. Место в моей жизни русского классика Кароленко с его птицей счастьем занял советский классик Максим Горький. Стой пары любовь и смерть как сестры ходят неразлучно до сегодня. Это насильственно повторяется и повторяется в моей голове. Я сопротивляюсь насилию, но оно побеждает. Любовные карты грубо и неожиданно спутала смерть. Только что я проводила Гроу Пларенса в Шереметьево. Весь ужас последних московских дней вспыхивает в мозгу бликами, всполохами разорванными эпизодами: ночной звонок из гостиницы, люди с Петровки, поездка в машине по каким-то улицам и переулкам, которых я не узнавала, захламленный задний двор, ступеньки, ведущие в подвал, люди, яркий свет, что-то длинное, накрытое простыней. Простыню откидывают, я утвердительно киваю головой. Меня увозят. В машине я теряю сознание. Он уговаривал меня в Риме выйти за него замуж и продолжал уговаривать в Москве. Я изумленно отказывалась, у нас были слишком долгие и слишком товарищеские отношения с мужем, чтобы мне так поступить. Я говорила, подожди на время, дай мне прийти в себя, дай мне привыкнуть к себе, дай мне привыкнуть к тому, что теперь ты, а не он мой муж. Случай открыл мне глаза. Кто-то гнусавым незнакомым голосом по телефону попросил мужа. Я сказала пожалуйста, и ей почему-то не положила параллельную трубку, а стала слушать. Оказалось, они давно знакомы с этой девицей Бардом, которая тринкает на гитаре и поет своим гнусавым голоском что-то гражданское, в частности, обличающее дураков шестидесятников, а в перерывах трахается с одним из них, а именно с своим мужем. Я не могла понять, что она нашла в интеллигентном седом мужчине, совсем не по этому делу, и, не желая спрашивать ее, спросила его. Выяснилось, что это он нашел. Каясь, он вылил на меня уши от таких признаний, от которых меня затошнило. Я почувствовала смеясь отвращения с облегчением. И подумала, что все гораздо более сложно было бы, не появись в моей жизни Лоренцо. Бог дал мне его. Я подала на развод. Бог дал, Бог взял. Вместо белого подвенечного платья невесты я надела черный траур незаконный вдовы. Мы не успели. Кто за что? Какая мафия русская или итальянская? Ограбление, месть, рейкет, случай. У нас в России все случай. А говорят система. Кругом ложь, глупость, бестолковщина и криминал. Это и есть система. Следствие началось и может длиться долго. Все запутанно и неясно. Адвокат говорит, что вполне может кончиться ничем. Есть преступления, которые так и остаются нераскрытыми. О чем я? Разве меня это интересует? Разве это важно? Подростком я мечтала уберечь от смерти давным-давно погибшего русского поэта, не уберегла живого итальянского возлюбленного. Наверное, мы дожили бы до разочарований больших и малых, недовольства, ссор, стычек. Еврились бы, не запылились. На свете нет ничего идеального. Мы не успели. «Мы успели только потянуться друг к другу изо всех сил, так подсолнухи тянутся к солнцу, а дальше с ним случилось то, что случается со всеми влюбленными, хоть раз в жизни, когда они говорят, вот теперь я могу умереть». Но ведь это слова, поэзия, а на дворе грязная кровавая проза. «За что? Я почти не испытываю боли. Может быть, она придет позднее, бывает полнота осуществления, а бывает пустота существования. Они странно похожи». Мой пятнадцатилетний сын, иногда видевшийся со мной не более четверти часа в сутки и от того почти незнакомый мне, вызвался поехать в Шереметьево вместе со мной, отправлять гроб. Когда мы вернулись, он приготовил чай по собственной инициативе. При этом разбил блюдце и, следом чашку, и буркнул: «К счастью, ничего нет глупее русских примет, ничего нет глупее русской жизни, которая заканчивается итальянской смертью». Вместо того, чтобы разреветься, я сказала: «Ха-ха». «Откуда у меня это зловещее ха-ха? Где я его слышала? И слышала ли где-нибудь в реальности? Или в реальности?» «Телефон. Сын снял трубку. Видно, товарищ или подружка звали куда-то. Он отнекивался. Там настаивали. Тогда он резко сказал по-мужски. «У меня мать на руках». «Вот тут-то я и разревелась. Никогда больше я не увижу его, чем-то напоминающих мохнатых шмелей, горячих в густых ресницах глаз. Никогда не услышу. Ты совсем другая». Или я, как сама страна моя, должна перетерпеть и продержаться?